Потом собрал все мужество, какое требуется, когда приходится задавать неприятный вопрос своему бывшему, почитаемому учителю. Он спросил, «Господин профессор, вы исследовали за это время вакцину от 28 февраля? Там нечего было изучать, господин Альштадт». «Как это понимали, господин профессор?» «Этой эмульсии больше нет, никак ли? Я распорядился уничтожить ее». Альштадт крыл свое смущение и кивнул, словно одобрял этот непонятный поступок. А позднее изготовлялась ли вакцина еще раз? 4 марта. Но от этого штамма ни один ребенок не заболел. Альштату показало, что теперь он понял все. Смертельное заболевание ребенка Шварца может быть и в самом деле можно считать редким исключением. Полученная из Парижа культура по необъяснимым причинам стала вирулентной. Но вот эти последующие восемь заболеваний, остаток эмульсии Дайки уничтожил. Тебе это внушало Альштадту опасение, что в людокской лаборатории дайки что-то случилось. Какая-то нечистоплотность, причина которой дайки хотел скрыть. Но Альштед ничего не предпринял, он был успокоен тем, что изготовленная 4 марта эмульсия не вызвала ни одного случая заболевания. 5 мая Альштед узнал, что несколько малышей, которым была скормлена эмульсия, изготовленная 4 марта, тоже заболели туберкулезом. Только теперь Альштадт информировал о происшедшем сенатора по внутренним делам которому подчинялось ведомство здравоохранения негласные переговоры длились свыше недели прежде чем сенатор решился поставить в известность о случившемся имперское ведомство здравоохранения и общественность тем временем в этот день 13 мая заболели туберкулезом 23 ребенка из них 8 скончались 14 мая газета сайт тунг сообщила о смерти грудных детей в Любике. Событиями пришлось заняться Рихстагу. Министр внутренних дел ВИРТ обещал провести немедленное расследование дела. Одновременно он предостерег все правительства земель от проведения вакцинации БЦЖ. 17 мая заболели уже 50 детей и 12 умерли. 24 мая ведомство здравоохранения сообщило имя девятнадцатого скончавшегося ребенка. Отныне каждый день появлялись сообщения о растущем количестве заболевших и умерших детей. Паника охватила любитских родителей, дети которых получили вакцину. Самопроизвольно образовались родительские комитеты, которые требовали открытого расследования – Под давлением этих комитетов и во всей Германии прокуратура, наконец, была вынуждена выдвинуть обвинение. Но она не знала против кого. Комиссия имперского ведомства здравоохранения, уже начавшая свое расследование в Любике, стояла перед загадкой. Прокуратура выдвинула обвинение против «неизвестного», обвинения в убийстве вследствие преступной небрежности». Но в действительности, верховный прокурор доктор Линау, уже довольно точно знал, что за великим неизвестным фактически скрывались лишь два человека, которых можно было назвать виновниками. Профессор Дайке, изготовивший вакцину БСЖ, или профессор Кальмет, несколько лет назад создавший ее. Вообще, насколько было на данный момент установлено, Существовала только эта альтернатива. Либо знаменитая во всем мире вакцина профессора Кальмета, названная БЦЖ, не так безвредна, как это утверждалось, и тогда в конечном счете в смерти детей виновен ее изобретатель, французский бактериолог Кальмет. Либо оригинальная вакцина Кальмета действительно безвредна, и тогда у профессора дайки в его Любикской лаборатории При домашнем изготовлении БЦЖ была допущена роковая ошибка. Кальмет или дайки Эта альтернатива сразу приобрела политический, а не только юридический характер. Кальмет был француз. Шовинисты и националисты увидели тут...